За столом радостно гомонили, строя планы на будущее. Сиятельный робко уточнял размеры своего наследства, а Айрон радостно трепал его по плечу, называя Ванькой и предлагая Лее сменить имя на Маньку. Лея захлебывалась восторгом, сотый раз выкрикивая, что ведь она себе нагадала красивого и богатого, а ей не верили, и приставала к Алие. «Ну вот что ты в тот раз в зеркале увидела?» А надывала губы, и всем сразу становилось понятно, что ничего, кроме мельтешащей в зеркале мавки, ей не привиделось. — Я еще сомневался поначалу, — откровенничал уже порядком захмелевший волк. — Волосы эти до плеч, манеры! Но когда в засеках мы отмывались, а Верия ляпнула девчонкам, что он украденный сынок императора, задумался. А уж как сказали, что Лейку замуж выдают! И захихикал, утыкаясь в плечо Виле. Взял вука за горло и всю правду вытряс. И про ларец, и про скорлупки, которые он на монетке пустил. А до меня вдруг дошло, и я подпрыгнула. — А че ж мы стоим? Поехали Иван его царство возвращать. Там же люди и страдались давно. На лице сиятельного мелькнул испуг, который он мужественно подавил, твердо сказав. — Ну, если это так надо... — Надо! — поддержала меня Лея. — Конечно, надо! — заверещала Лея. Я толкнула ее в бок. — Вы только посмотрите на нее, уже горностаевую мантию примеряет. Возникла сутолока. Мы порывались вскочить, а дружки усадили нас обратно, объясняя, что такие дела с кондачка не делаются. Еще неизвестно, в каком месте проявится государство Сиятельного. Ведь недаром говорят, что за три девять земель — Значит, точно где-то у черта на рогах. — В любом случае, — сказала овечка, кладя голову князю на колени, — под молодильные яблочки тебе какой угодно кредит дадут. Хочешь, я по совместительству буду казначеем и у тебя. Сиятельный посмотрел в ее честные причестные глаза и не смог отказать. Когда мы начали засыпать прямо за столом, Самый трезвый из нас вели сказал, что пора заканчивать с разгулом. Мы дружно замахали руками и выразили решительное несогласие. Пьяная Алия кричала, что это за сказка, если в конце нет пирогоров. И вообще, она желает танцевать с императором. Мы ее поддержали, намекнув, что тоже не прочь этим заняться. А вели если ему не в мочь, пусть идет и спит но этот Бирюк не пожелал отдать нам дом на разграбление и сидел, затыкая уши, когда Зори и Гомункул взяли в руки свирели, а мы принялись под их нестройный гуд отплясывать. Причем Сиятельный даже в этой какофонии умудрялся уловить какой-то ритм и был со своей Леей самой красивой парой. А Лея, например, просто висела на волке, объясняясь ему в любви. У нас с ироном тоже получалось неплохо, но мне почему-то все время казалось, что мы танцуем разные танцы. Закончилось тем, что я все-таки наступила на подол своего платья и рухнула в объятия Велия, как-то неожиданно обнаружив себя уже перед дверью своей спальни. — Все, давай спи, — сказал Мак, подталкивая меня к двери. — А поцеловать? — закопризничала я. Он чмокнул меня в нос, я надулась. — Это что такое, а? Обслюнявил, как собака. чмокнула и все, иди гуляй. А где ласковые слова, чувства? Ты мне, между прочим, ни разу даже в любви не признался. Я уперла руки в боки, чувствую, как коридор плавно покачивается. Ну, говори, ты меня любишь? Да люблю, люблю. Вели попытался втолкнуть меня в комнату. Нет, это надо говорить на коленях. Уперлась я и почувствовала, как слезы обиды застят взор. «Ты меня не любишь!» На манер лея затянула я. «Ты мне даже цветочков ни разу не дарил!» Вели негодующе закатил глаза, схватил меня в охапку, а я удивилась знакомому ощущению. Видимо, так меня сюда несли. Но даже когда он меня бросил на кровать, я все не унималась. «Ты не романтичный!» Из тебя доброго слова клещами не вытащишь, маг!» Стоило мне закрыть глаза, как меня тут же начали расталкивать. «Вставай, вставай за Соня, в карете доспишь!» «Я не хочу!» Вяло отбивалась я, вцепляясь в подушку. «Ну, какое там!» Меня выволокли из-под теплого одеяла и сунули ногами в тапки. «Хорошо, что я легла, не раздеваясь!» «Что за спешка?» Раздирая рот зевком, спрашивала Олея, хоть и по-дорожному, но не до конца проснувшаяся. — Из дворца делегация! — сделал страшные глаза Ирон. — Приглашаю царя Ивана в гости к великому князю. Там весь двор у знать и Послать их всех! — махнула я рукой, не открывая глаз. Мавка, высунувшись из своей комнаты, поинтересовалась где знать в каком окошке и пошлепала как дома хотим ручкой серый волк едва успел ее отдернуть ты что мы уже уехали мы вчера еще уехали нет нас дома а, -а, а так мы уже едем догадалась я тогда я посплю вы не против я хотела была опуститься на пол но меня встряхнули как куклу а, -а, -а что уже вешь Но вокруг были все те же лица. Какой жуткий кошмар! С этой все ясно. Донесся до меня, как сквозь вату, голос веля. Я почувствовала, как он меня поднимает на руки, и обрадовалась. Нет, мне не очень нравится столица. Сонно бормотала я. Вчера не спала, сегодня опять спать не дают. Потянула холодом, я открыла глаза. Мы стояли у потайной двери. Лея весело скалилась лежа на плече сиятельного, и даже Алия, увидев, что ее подруги путешествуют с комфортом, забралась на спину серого волка, хотя сна у нее не было ни в одном глазу. Разграбив город и похитив женщин, завоеватели укрылись в темных норах. Заключила я, окончательно засыпая. Проснулась я от дуряющего запаха черемухи. Она стояла охапками в огромных вазах. И стоило мне открыть глаза, как заводная шкатулка тренькнула крышечкой и зазвенела нехитрой мелодией. «Я безумно тебя люблю», было написано на расписной открытке. Вот, блаженно жмурясь, я откинулась на подушку. Может же, когда хочет. И тут же подскочила, испугавшись, что это сон. Это не сон, прочла я на открытке с голубками. Ах ты маг! — хмыкнула я. — А как же? Появилась на открытке. Я ткнула надпись пальцем, и она завалилась на бок, сменившись другой. — И все равно я тебя люблю. Как после такого можно вставать? Да и зачем? Что мне хорошего могут сказать учителя? — Нет, если бы сегодня были занятия по магии... Ну, как-то так внезапно получилось, что стоило нам приехать, как все захороводились вокруг сиятельного. Будто до этого его в глаза не видели, а мне только ручкой махнули. Вроде того, что давай, занимайся по расписанию. Я зевнула и сладко потянулась. По коридору, тыпача копытцами, пробежала овечка и ткнулась головой в нашу дверь. — Ты что, еще спишь? — А что делать? — улыбнулась я. — За Соня! Подружки вон с утра подхватились! Подружкам хорошо, у них есть чем заняться. Лея от сиятельного не смог оторвать даже директор, а Колей прикатил папа, требуя подробного рассказа о визите к великому князю. — Кто-то батя стуканул, что я заженихалась, — сообщила, вытаращив глаза, лаквилка. Но серый волк твердо взял ее под локоток, и они, не успев шагнуть за порог родной школы, растаяли в ночи. Я посмотрел им вслед. «Надеюсь, они не сбежали?» «Нет, волк от ответственности не бегает», — уверила меня овечка. «Главное, чтобы ему сразу бока не намяли, а потом разберутся».